Голова пятнадцатая Эммет Голос Эрен заставил меня вздрогнуть Бездна Воргулся я про себя понимая что уснул Воды Простонала она Сейчас Резко приняв вертикальное положение Я нашел глазами графин с водой И поднес его горлышко к губам Эрен Несколько секунд она жадно пила воду Где мы? Спросила Ирэн и огляделась по сторонам. «В замке Лорда Ротта», – ответил я. «Как ты себя чувствуешь?» «Лучше, намного лучше», – немного подумав, сказала она. «Сколько я была без сознания?» «Около десяти часов», – ответил я, посмотрев в окно. «Что тут случилось? Почему так сильно пахнет гарью?» Спросила Ирэн, если честное понятие не имел, что ей ответить. Сам не знал, что тут на самом деле произошло. За пару минут я вкратце рассказал ей всё, что случилось с ночью, разумеется, упустив момент с высшим демоном. «А лорд, он жив?» «Не знаю», – пожав плечами, ответил я. И Рен попыталась принять сидячее положение, и её лицо сразу же исказило гримаса боли. «Лежи», – произнёс я, укладывая её обратно. Я наложил ушвы, обработал рану и перебинтовал. Но это временные меры. Тебе нужен настоящий целитель. И да, как только тебе станет лучше, нам нужно будет как можно скорее покинуть это место». «Замок до сих пор горит. Огонь явно необычный, горит даже камень. Я не знаю, как быстро он распространяется, но лучше нам тут не оставаться. Скоро сюда явно явятся те, у кого может возникнуть много вопросов. О неприятностях я не хочу», — поделился я своими соображениями Сырена. «Хорошо, я поняла. Славно. Ты пока оставайся здесь и отдыхай, а я поищу нам лошадь». Я встал и собрался было уйти, но она взяла меня за руку. «Эммет, спасибо тебе большое» но «Ну, за то, что не оставил меня», — произнесла я Рен, и по её щекам потекли слёзы. «Чего это она расчувствовалась? Как то не похожа на неё?» «Мне даже стало немного неудобно». «Я же тебе отвечал на этот вопрос», — спокойно сказал я. «Ладно, скоро вернусь». и аккуратно управ её руку со своей, покинул местный лазарет. Пройдя тем же маршрутам каким сюда добирался, я вышел наружу и осмотрелся. Всего за полдня замок из неприступной крепости с шикарным садом статуями, беседками и прочими атрибутами богатой жизни превратился в какое-то гнездо мародёров и воров. Само удивительное, что замок не был пустым. Повсюду сновали люди, которые явно были озабочены поисками чего-нибудь ценного. Помимо прислуги, мародёрством занимались все воины, один из которых, увидев меня, приближающегося к конюшне, наставил на меня арбалет. «Проваливай», — произнёс он, ведя под узды аж двух гружённых под завязку лошадей. «Там ещё есть?» — спросил я, кивая в сторону конюшни. «Последний!» — усмехнулся мужчина. «Раньше надо было думать», — добавил он, продолжая целиться в меня из оружия. Я тяжело вздохнула «А дашь одну. Моя подруга не переживёт длинный пеший переход. И мне очень нужна лошадь», — попытался я решить дело миром. Бывший стражник смерил меня нехорошим взглядом. «Проваливай, а то пристрелю!» — произнёс он и поднял арбалет чуть выше, целись мне в лицо. Промахнуться с такого расстояния, на котором я стал перед воином, было крайне сложно. «Хорошо», — спокойно ответил я. Не хотел беспокоить. И начал отходить от воина, попутно активируя браслет-хранилище и заводя руку за спину. «А ну, поднял убей руки вверх, чтобы я их видел!» Вдруг рявкнул на меня стражник. «Хм, а он явно не дурак. Поднимай убей руки вверх». «А теперь поворачивайся спиной и уходи, медленно, и чтобы руки я видел!» Один за другим начал отдавать приказы воин Я отошел подальше, а затем резко активировал браслет хоронилища, прыгнув в сторону. Послышался звук спущенной тетивы, но арбалетный болт не попал в цели. Поудобнее перехватив тесак, я ринулся на стражника, который отчаянно пытался перезарядить своё оружие. «Нужно было просто поделиться лошадью. Жадность тебе погубила». Мой противник, поняв, что ничего не успевает сделать, схватился за меч и даже успел его наполовину вытащить, когда я коротким расчерком перерубил его горло. Вытерев тесака его одежду, я огляделся по сторонам и понял, что слишком уж много взглядов приковано ко мне. «Не нравится мне всё это», — подумал я и, скинув мешки с наворованным с одной из лошадей, взял её под узды. «Мне нужна только лошадь», — громко произнёс я и ещё громче добавил. «Награбленную вторую лошадь можете забирать. Надеюсь, хотя бы часть из мародёров это отвлечёт на какое-то время». Всю дорогу обратно к лазарету я шёл, оглядываясь. Разумеется, нашлись те, кто решил попробовать отнять у меня лошадь, вот только после парочки смертей, особо самоуверенных, желающих замета поубавилось. Проблема оставалась в другом, как сохранить лошадь. Мне ведь требовалось вернуться в лазарет за Иран, а дверь для слуг, ведущая в замок, была слишком маленькая, чтобы в неё прошёл конь. «Видимо, придётся заехать в замок через главный ход». Подумал я, понимая, что других вариантов не осталось. Когда подошёл к главным воротам замка, они оказались открытыми. «Странно», — подумал я, но всё же прошёл через них и, ведя за собой лошадь, начал искать путь в лазарет. Благопримерно представлял, где он находится. Как и в стенах замка, внутри тоже были люди. В основном это были слуги и стражники, которые подозрительно косились на меня. Но сами при этом набивали в мешки всё, что имело хоть какую-то ценность. Разумеется, человек, ведущий по коридорам замка лошадь, не мог не привлекать к себе излишнего внимания поэтому пришлось вытащить из магического хранилища копьё, дабы померить пыл особо ретивых и нервных, давая им понять, что со мной лучше не связываться. Стоит отметить, что вид вооружённого воина в доспехах произвёл нужное впечатление. И пока я шёл к лазарету, никто не дерзнул ко мне приблизиться. Вообще никто, включая вооружённую стражу. «Быстро ты», – произнесла Игрен, когда я зашёл и увидел её, уже явно готовой к путешествию. Она уже успела натянуть на себя броню и сейчас сидела на кушетке, держа в руках свой двуручник а она молодец «Мне повезло», — спокойно ответил я, решив не вдаваться в подробности. «Это хорошо», — смерив меня подозрительным взглядом, усмехнулась и Рэн попыталась подняться. «Стоит отметить, что, несмотря на явную боль, она это сделала и даже сама подошла к двери, которую я перед ней открыл, после чего помог забраться на лошадь». «Готово?» — спросил я, и Рэн кивнула. «Хорошо. Все необходимые медикаменты для путешествия я уже взял» поэтому можем выдвигаться». Взяв под узды лошадь, во вторую руку копье я пошёл к выходу из замка. Весь путь по замку и его территории мы преодолели без происшествий. Слуги лорда Ротто старались обходить незнакомого вооружённого человека стороной, а охрана косо смотрела, и не более. А вот на воротах случилось то, чего я боялся больше всего. «Это герб императора» напряжённо произнесла Ирэн, когда мы увидели несколько сотен солдат у ворот в одинаковой броне и с гербом лебедя на доспехах и стандартах Я внимательно обёл толпу взглядом и прямо спросил Ирэна. «Для нас это плохо?» «Ничего хорошего», — так же напряжённо ответила она. «Мы с тобой выезжаем из замка, который недавно подвергся нападению монстра. Скорее всего, нас просто примут за мародёров, а таких убивают без суда и следствия». «Ясно. Надеюсь, там дадут хоть слово сказать». «Кто знает», — Ирэн пожал плечами. «Могут просто стрелами натыкать. Делов-то...» Её слова мне очень не понравились. Я остановил лошадь и сделал несколько шагов вперёд. «Стоять!» — послышался чей-то голос из ровных рядов строя воинов, и я последовал приказу. «Пока вы не начали стрелять, хочу сказать, что мы не мародёры. Мы были гостями у лорда рота», — громко произнёс я, чтобы меня услышали. «Моя спутница в очень тяжёлом состоянии. И мне необходимо как можно быстрее доставить её к лекарю. «Как видите, мы пустые», — я кивнул на лошадь, которая стояла позади. «И мы не мародёрствовали в замке. Если хотите поймать настоящих мародёров, то зайдите внутрь, их там полно». Так же громко сказал я, после чего замолчал и ждал ответа. Ну, раз сразу не нашпиговали стрелами, значит, на какой-никакой диалог они настроены, это уже очень хорошо. Через несколько минут мне ответили. «Убирай оружие, бери лошадь и шагай сюда» послышался громкий голос, доносящийся откуда то из середины строя. «Хорошо!» – сказал я, обрав оружие обратно браслет, подошёл к лошади. «Есть шанс, что нас просто отпустят», – поинтересовался у Уэрена. «Вполне, раз сразу не убили, значит, там не совсем туго думы», – ответила она, как и я, с недоверием глядя на воинов Императора. «Ну, надеюсь, мне не придётся заново перерождаться». «Рассказывайте, кто такие и что делали в замке?» — произнёс рыцарь, облачённый в добротные латные доспехи. На его нагруднике, как и у прочих воинов, красовался герб императора в виде лебеди с поднятыми вверх крыльями, кончики которых смыкались у него над головой. «Хорошо, но прежде спрошу. У вас среди воинов есть тот, кто разбирается в медицине и врачевании?» — спросил я вояку, который выглядел довольно адекватным. «Да, разумеется», — немного удивившись, ответил он. «Тогда можно вас попросить проводить к нему мою спутницу? Иран сильно пострадала во время выполнения задания лорда Ротта, и ей необходима помощь», — попросил я рыцаря. «А пока ей займётся специалист, я расскажу вам всё, что знаю. Идёт?» «Хм... Ладно», — немного подумав, ответил воин. «Каспар!» — громко позвал он, и в шатёр, где мы находились, вбежал молодой парень, который, в отличие от рыцаря, вообще не носил доспехов и наверняка был здесь его адъютантом проводи эту девушку к лекарю», — кивнув на Ирэн, приказал он. «Слушаюсь», — ответил паренёк и, подойдя к ней, помог встать, после чего оказывал поддержку у вилы шатра. «Меня зовут Эммет», — представился я. «Сирый Вордеаркас», — ответил рыцарь с интересом, наблюдая за мной. «В общем, начну с самого начала», — произнёс я и начал вкратце рассказывать собеседнику всю историю, которая со мной и Ирэн приключилась, стоило нам покинуть замок, разумеется, утаивая определённые детали. После моего рассказа Сир ивор на несколько минут задумался. Ходя взад-вперёд по шатру, воин явно размышлял не только над услышанным, но и над тем, как ему поступить с нами и что самому делать дальше. «Ваша знакомая ведь серьёзно ранена?» — вдруг спросил он. «Да, монстр нанёс ей глубокую рану, которая почему-то очень плохо заживает», — честно ответил я. «Отлично!» Рыцарь немного смутился, когда понял, что сказала. В общем, я настойчиво хотел бы вас попросить остаться в нашем лагере на какое-то время. Я думаю, что мы быстро разберёмся в сложившейся ситуации. И как только правдивость ваших слов будет подтверждена, я приложу все усилия, чтобы вы с комфортом добрались до ближайшего города. Предложил Сирый Ивор. Я про себя усмехнулся, как будто у меня была возможность ему отказать. Я так понимаю, кроме как положительный, другой ответ не принимается. Вы очень умный молодой человек, усмехнулся воин. Да и сложён неплохо. «Не хочешь вступить в имперскую армию?» «Благодарю, но нет», — вежливо ответил я. «Да? У тебя будет хорошее жалование, если будешь проявлять инициативу, карьерный рост. После двадцати лет выслуги император Лайн-третий за хорошую службу может отправить тебя на оплачиваемую пенсию и так далее. Думаешь быть обычным наёмником лучше?» «Кто знает», — я пожал плечами. «Я вообще заинтересован немного в другом». «И в чём же?» — спросил Сир Ивар. «Я задумался, стоит ли ему говорить». «Я кузнец, хороший кузнец, и собираюсь совершенствоваться в этом. На данный момент у меня просто нет денег, поэтому я решил подзаработать немного золота, выполняя задания на очень влиятельного человека». «Кто ж знал, что в итоге всё приведёт к этому?» — честно ответил я. «Ну или, если быть совсем точным, практически честно». «Ты куёшь?» — удивлённо спросил рыцарь. «Можно посмотреть на твою работу?» «Раз уж я сам об этом заикнулся?» «Да, с детства помогал деревенскому кузнецу». А потом ещё долгое время работал на мастера Лагара и... «Ты работал на эту скрягу Дварфа?» Перебив меня, удивлённо произнёс Сир де Деаркос. Не знал, что он такой знаменитый. Может, зря я его упомянул. Хотя чего уж там, теперь уже поздно. Да, я работал на него. м -hmm. Воин смирил меня задумчивым и заинтересованным взглядом. «Можешь показать пример своих работ?» mm. «Ну, раз уж назвался груздём, как говорили у меня в деревне» активировал браслет хранилища, и достал полуторанный клинок, выкованный из бородовой стали, и протянул его рыцарю. Сирый Ивар взял клинок и несколько минут его пристально рассматривал. Далее он взялся за рукоять и сделал несколько махов, после чего крутанул парочку восьмёрок. «Идеальный баланс», — задумчиво произнёс он. «Спасибо», — довольно улыбнувшись, ответил я. «Сколько ты хочешь за этот клинок?» — посмотрев мне в глаза, спросил рыцарь. «Я его не продаю», — с серьёзным тоном ответил я. Это стали очень редко, и найти её ещё будет проблематично. Я... «Дам пять сотен золотых», — перебил меня воин. «Ого, материалы мне обошлись гораздо дешевле». «Прошу прощения, но нет». «Семь сотен», — не унимался Сир варды Аркас. «А вот это уже очень выгодная цена. За семьсот золотых я смогу купить себе неплохой комплект доспехов, если ещё продам те, что на мне». Я задумался. Цена, и правда, очень хорошая, и эти деньги были бы явно не лишними да и восемь сотен прямо сейчас, и клинок мой», — тем временем произнёс воин. «По рукам?» Посмотрев мне в глаза, он протянул руку. «Хорошо», — тяжело вздохнув, наконец решился я и скрепил нашу сделку крепким рукопожатием. «Каспар!» — позвал рыцарь своего адъютанта, и тот буквально через пару секунд был уже в шатре. «Выдели ему восемь сотен золотых и проводи в один из свободных шатров», — приказал ему сер ивор после чего посмотрел на меня. «Ещё увидимся». «Наверняка», — кивнув, усмехнулся в ответ. «Прошу за мной», — сказал Эдью Тант, и я покинул шатёр рыцаря. «Надеюсь, не задержусь здесь надолго».